Глава 56. Война. Эйден. «Ты не можешь так со мной поступить, отец!» — опешил я. «Ты же сам говорил, что дашь нам скорейной неделю, чтобы она могла доказать тебе, что заслуживает стать моей женой!» Отец нахмурился. «Во-первых, речь шла не о неделе, а о конце отбора. Ты спросил, а если до конца отбора она проявит себя достойный титула королевы? А я ответил, что подумаю. Так вот, отбор завершится завтра». «Утренний конкурс художественной гимнастики станет финальным». «Что?» — такое чувство, что меня ударили под дых. «Во-вторых, ты неправильно расставляешь акценты, сын. Карина должна понравиться не только мне, но, главное, нашим подданным. Человечка будет править драконами, и у них не должно быть ни капли сомнения, что она этого достойна. Будь она твоей истинной парой, все было бы просто и понятно. Ни у кого не возникло бы вопросов» но она не твоя истинная, Эйден, а просто Блаш из твоего комплекса спасателя. Припечатал меня своими словами отец. Но...» — попробовал я возразить, но мне не дали. «А в-третьих, ты, похоже, забыл, что являешься будущим правителем этой страны. Когда я сказал, ситуация такова, что тебе придется жениться на Аните де Флёр, ты должен был спросить меня, почему. Но ты даже не поинтересовался, что случилось». Гневно посмотрел на меня король. Престыженный, я глухо уточнил. «И почему?» «Час назад Кентаврия объявила нам войну», — мрачно ответил отец. «Что?» — ошарашенно уставился на него. «А что тебя удивляет?» — вскинул бровь король. «Мы уже давно находились на пороге войны с Кентаврами, ты это прекрасно знаешь. А сегодня им донесли о слабости наследного принца Королевства Драконов, и они осмелели. Эти ушибленные на всю голову жеребцы заявили, что дают нам три дня, чтобы мы отдали им весь Алантийский полуостров». Если откажемся, через три дня они начнут полномасштабные боевые действия. И как ты думаешь, кто выступит их союзниками?» «Шауринцы». В душе все похолодело. «Именно», — хмуро кивнул король. «Правитель Шаурина был глубоко оскорблен тем, как мы обошлись с его единственной дочерью, принцессой Бетси. Она нажаловалась ему, что мы швыряли через порталы, отобрали у нее змею, а наследный принц избегает ее и не выказывает должного уважения». «Она меня укусила вообще-то!» — возмутился я. «Это уже не важно, сын!» — покачал головой король. Полчаса назад Бетси выслана из Фонтарии на родину вместе со своей грюзгой Шусиндрой. Конечно, можно было бы использовать ее в качестве заложницы, но это являлось бы признаком слабости и подлости. Драконы — благородные существа и побеждают противника в честном бою. Если дурные кони-кентавры и коварные змеюки-шауринцы осмелились бросить нам вызов, мы его примем». Так что, помимо разлома, у нас добавилась новая грандиозная проблема. Вся восточная граница уже через три дня будет охвачена огнем. Поэтому ты отправил Арнольда именно в Шайнаэль на проверку воинского гарнизона. Дошло до меня. Наконец-то ты начал соображать. Мрачно усмехнулся отец. Шаорины, кентаврия — две огромные страны. Кентавры — безбашенные кони. Наги — отличные воины. Нам жизненно необходимо союз с феями, с королевством алмазных гор. «Сила драконов плюс мощная магия фей обеспечит нам быструю победу с минимальными потерями». Я притих, пришибленный этими новостями. Поэтому тебе необходимо жениться на принцессе с алмазных гор, Аните де Флёр. Завтра утром будет объявлено о ее победе в отборе твоих невест, и прямо на сцене ты попросишь ее стать твоей женой. На следующее утро состоится ваше бракосочетание». В итоге, через три дня мы устроим кентаврам и шауринцам такую взбучку, которую они запомнят надолго», — очень серьезно заявил король. «Я не смогу всю жизнь прожить с нелюбимой», — в отчаянии помотал я головой. «Если тебе так нравится эта Анита, может, ты сам женишься на ней?» «Я думал об этом», — признался отец, но шел, что она достойна молодого мужа, своего ровесника. «Она достойна опытного мужчины, который искренне восхищается ею и будет ее любить», — возразил я. Отец призадумался, а я вдруг увидел за окном картину, от которой сердце выпрыгнуло из груди, а внутренний дракон яростно встрепенулся. «Это Лиртейн! С Кариной на спине!» Вскочил я и метнулся к двери, чтобы порвать огненного дракона на разноцветные угольки. Но отец остановил меня с неожиданной прыткостью. «Стой! Просто посмотри на них!» Он прочно обхватил меня за плечи и прижал спиной к своей груди, не давая вырваться. «Смотри на них, Эйден! Что ты видишь?» «Смертника и мою любимую девушку!» Прорычал я. Она не твоя, Эйден. Смирись с этим. Глянь, как он на нее смотрит. Ее тоже тянет к нему. Неужели не видишь? На людях наш несгибаемый инквизитор носит маску ледяной статуи, но его зверь выдает его с головой. Ты погляди, как он ластится к этой девчонке. Никогда его таким не видел. Она не твоя и никогда не будет твоей, повторил он. Нет, я не смогу без нее, прошептал я в отчаянии. Сможешь, твердо заявил отец. «Ты золотой дракон, Эйден Марк, самый магически сильный из всех. Будь эта девушка твоей истинной парой, ваша метка проявилась бы сразу, как только ты к ней прикоснулся. Другим драконам для активации связи нужен более тесный контакт. Но, могу поспорить, ты успел поцеловать ее. Возможно, не один раз. Но даже после поцелуя метка не активировалась, потому что ты не связан с коренной магией истинности. Она не твоя, признай это. Она просто твое искушение». Мой дракон говорит мне обратное. Вырвавшись из удерживающих отцовских объятий, я ринулся на улицу, Карине.